Дик Френсис. Место встречи. Здесь не будет ни убийств, ни крови, при драсудка, сколько угодно, гордыни, пожалуйста. И тем не менее это не ярмарка славия. Речь пойдёт об обычном сегодняшнем редакторе газеты, оставшемся без работы. Редактор голоса Котсволда сидел за своим столом без пиджака, перехлёбовое время от времени крепкий чёрный кофе и читал фанки колонки которая должна будет открывать спортивный раздел завтрашнего номера если он редактор не наложит на неё своё вето слова расплывались все мысли редактора вертелись вокруг того что он уволен дважды в неделю по вторникам и субботам Из унылого фабричного предместья к западу от Оксфорда появлялся голос Котсволда, разносивший новости по городам и весям расположенным на котсволдских холмах. По вторникам номер бывал посвящён в основном политике, комментариям и дискуссиям, а по субботам спорту, моде и всяческим красфордам и ребусам, как писали в рекламе Эта газета для всех, для пап, мам, детей, дедушек и бабушек. Сообщения о свадьбах, некрологи, объявления о розыске. Уйма эмоций, гороскопы, скандалы, короче, всякому найдётся что поклевать. Нынешний редактор голоса Котсволда, неожиданно назначенный на эту должность, когда ему было всего 29 лет, За 4 года успел удвоить тираж газеты. Хотя его и теперь по ошибке частенько принимали за курьера. Невысокий и тощий, он обладал необычайно острым зрением, слухом и великолепным чутьём, позволявшим ему различать в северном ветре, который дует из индустриальных районов, запах нефти, а в западном дующем с пастбищ запах овец. Выговор его представлял собой компромисс между Бергшером, Уилтшером и Кембриджским университетом. Он читал со скоростью света и впитывал информацию точно губка. Его полное имя было Ави Солом Элвис да Винчи Уильямс. И нрав у него был вспыльчивый, точно порох. Сотрудники относились к своему редактору с опасливым почтением. И по его личной просьбе называли его просто Биллом. Редактор, а виссалом Элвис и так далее. Уильямс ещё раз проглядел колонку из спортивного раздела. Сосредоточься, приказал он себе. Скулить не годится. Вот что он прочёл. Сердечников просят дальше не читать. Остальным будет только полезно понервничать. Небольшие стрессы хорошо влияют на сердце, тем более, если вы все выходные валяетесь на диване у телевизора. Итак, на старт внимание марш. С технической точки зрения работа была безупречна. Аккуратная распечатка с компьютера через два интервала. Их спортивный корреспондент никогда не портил свои распечатки неразборчивой правкой пробившись через пару цветистых абзацев, в которых говорилось о полезности стрессов для организма, редактор наконец-то добрался до сути дела. Читателям советовали приобретать доли в синдикатах, владеющих скаковыми лошадьми. Билл Уильямс нахмурился. Синдикаты, владеющие скаковыми лошадьми. Не такая уж новость. Это затея Отличалась от всех прочих синдикатов подобного рода тем, что приобретенных лошадей предлагалось отправлять не к кому-нибудь известному и опытному тренеру. Эти лошади должны были составить ядро новой конюшни, во главе которой будет стоять новый тренер, некий Деннис Кинсер. Голос заверял своих читателей, что эта идея сулит блестящие финансовые перспективы. Покупайте, покупайте, и вы, ну, словом, покупайте. Редактор взял стрессовую заметку и не спеша направился по длинному коридору редакции в тот кабинет, где ждал его вердикта главный спортивный корреспондент газеты. В большой и оживленной комнате было на удивление тихо. Редактор ещё в первые недели своего пребывания на должности отправил на пенсию шумные механические пишущие машинки и заменил функциональный, но скрипучий линолеум синим ковровым покрытием. Суматошная имитация бурной деятельности, свойственная редакциям газет, утихла вместе со стуком пишущих машинок. Зато продуктивность сильно возросла. Так что те, кто постарше, даже тосковали по шуму и суматохе. Редактор уселся в кресло на колёсиках, стоявшее рядом со столом спортивного корреспондента, положил перед ним распечатки и вежливо поинтересовался. О чём всё это на самом деле? Ну, о синдикатах. Спортивный корреспондент, ленивый мужчина средних лет с огромными усами, В статьях был куда энергичнее, чем в жизни. А вы сами встречались с этим Дэнисом Кинсером? спросил редактор. Ну, в общем-то, нет. Откуда вы всё это взяли? Хм, от агента, организующего синдикаты. А с ним-то вы знакомы? Нет. Он мне позвонил. Редактор размашисто перечеркнул синим карандашом многочисленные советы покупать и покупать и подписал в номер всё остальное. Надо же что-то печатать. На дворе был август, время, когда газеты и и подромы впадают в спячку. Разберитесь с этим поподробнее, сказал он. Напечатайте статью о самом Денисе Кинсере, опубликуйте фотографию Если не появится ничего более интересного и никто не опубликует это раньше нас, дадим статью о Кинсере в следующем субботнем номере. А если он окажется мошенником. Мошенник это сенсация, наставительно заметил редактор. И тщательно проверьте все факты. Спортивный корреспондент поморщился, провожая редактора взглядом Линцай до мозга костей. Он однажды написал остроумный и езвительный репортаж о чивице о параде чемпионов, который на самом деле был отменён из-за ливня. Редактор пришёл в такое неистовство, что бедный корреспондент чуть в штаны не наложил. Он мрачно подумал, что, видимо, на этот раз действительно придётся оторвать задницу от кресла и отправится на поиски предприимчивого тренера. Наш корреспондент не только писал, но и думал на развязном журналистском жаргоне. Единственным светлым моментом в его тяжкой жизни было то, что со следующей субботы редактор на неделю уходит в отпуск. Подумать только, целую неделю этот ублюдок со своим синим карандашом Не будет бегать по редакции и чего-то требовать. Можно будет наконец-то расслабиться. Корреспондент предпочитал получать информацию по телефону, не вставая с кресла. Он снял трубку и набрал номер агента, организующего синдикаты. Бил Уильямс вернулся в свой кабинет и допил остывший чёрный кофе. Мысли редактора были черны и горьки, как этот напиток. Голос принадлежал династии, глава которой, добродушный старик, недавно скончался. А наследники, желавшие поделить состояние, продали свои акции огромной издательской корпорации, для которой голос был всего лишь ещё одной провинциальной газетёнкой. Яркая индивидуальность в наше время не поощряется. Главное извлечь максимальную выгоду. Поэтому корпорация предпочитала, чтобы все их провинциальные газеты были на одно лицо, так дешевле. И они назначили в голос своего редактора, безликого, как резиновый штамп. Уильямсу повезло, что ему положен недельный отпуск можно разобраться с делами и назад не возвращаться. Билл Уильямс знал, что в один прекрасный день наследники продадут газету, и ему придётся уйти. Он знал, что в мире прессы принято рвать друг другу глотки, и всё же он не был готов к тому, что его выкинут за дверь без малейшего намёка на вежливость. Никто не пожал ему руку, не извинился, не пожелал всего хорошего. Просто прислали по электронной почте сообщение, что он уволен, и дело с концом. Судя по тому, что в большом офисе царил покой, новые владельцы ещё не сообщили о грядущей смене режима никому, кроме Билла. Ну и прекрасно. В последних трёх выпусках в субботу Во вторник и в следующую субботу он покажет всё, на что способен. Ах, потом, взяв себя в руки, бил вывел на экран названия всех газет, выходящих в Лондоне вместе с именами владельцев. В провинции он своё отработал. Сколько лет крутился, точно лошадка в карусели пора ему самому взяться за рычаги. И если не сообщить тем, от кого зависит дать ему работу, что он к их услугам, откуда же они это узнают? Он принялся звонить, писать письма по обычной и электронной почте, разослал номера голоса по всей Англии. Его резюме было впечатляющим, но работодатели оставались глухи. Наконец, ему удалось выудить хоть одно деловое предложение из корпорации, славившейся дурным обращением с журналистами. Обед на четверых в ресторане. Ресторан выбирает Уильямс с одним условием: он должен находиться за пределами Лондона. За счёт Уильямса, естественно. Это было в четверг, Последние недели пребывания Уильямса в Голсе. Осталось выпустить субботний номер и всё. Билл философски принял приглашение корпорации и заказал столик на четверых в ресторане на берегу Темзы к югу от Оксфорда. Его корреспондент, ведущий колонку Гурмана, целый месяц расхваливал это заведение. Спортивный корреспондент голоса, сделав ряд телефонных звонков, отыскал, наконец, исполненного надежд Денниса Кинсера и, еще не зная, что с субботы ублюдок с синим карандашом уже не будет стоять у него над душой, заставил себя проехать шесть миль, чтобы встретиться с героем своей будущей статьи. Спортивный корреспондент голоса, прекрасно разбирался и в людях, и в лошадях, если только давал себе труд оторвать задницу от кресла. За что, собственно, Уильямс его и терпел? Корреспондент видел все недостатки и честно о них говорил, и зачастую оказывался прав. Он разглядел недостатки Дениса Кинсера, которые другие люди могли бы принять за достоинства. И прежде всего, непомерную самоуверенность. Кинсер рассчитывал в ближайшее время сделаться лучшим тренером Англии, и это самое меньшее. Вообще же он собирался завоевать мир. Корреспондент устало и разочарованно выслушал похвальбу Кинсера, делая заметки в блокнотике на пружинке. Хотя вообще-то на свете существуют диктофоны. Он описал бы Кинсера как завистливого и самодовольного выскочку, готового прогрызать себе дорогу зубами, если бы не был заранее уверен, что проклятый синий карандаш позволит ему лишь эпитет амбициозный. В свои 30 лет Дэни Скинсер составил себе план жизни, согласно которому он должен был взбежать по лестнице успеха через 3 ступеньки, и завести приятельские, если не сказать панибратские, отношения со всеми знаменитостями. Он намеревался относиться с умеренным почтением ко всем титулованным особам, оказывать услуги, предполагающие ответные одолжения, но для продвижения наверх ему нужно было за что-то зацепиться. И большая статья в спортивном разделе голосы Котсволда для начала вполне подходило он несколько вызывающе сообщил спортивному корреспонденту что поскольку оказался через чур тяжёл для жакея стиплера то проработал 6 лет конюхом работая за двоих и живя в убогой гостинице это тоже было частью вашего плана поинтересовался корреспондент конечно Уверенно солгал Кинсер. Корреспондент записал в своём блокнотике: "Возможно, с этим парнем стоит подружиться. Если так, это нужно делать теперь". "И что же вы намерены делать?" спросил он. Кинсер весьма охотно поделился с ним своими планами. Он уговорит владельцев заслуженных лошадей, которых он ухаживал, передать несколько лошадей ему. Он заверит их, что лошади выигрывали исключительно благодаря его опыту и уходу. Потом объявит повсюду о синдикатах и будет тепло приветствовать всех их участников. Лицензию тренера ему дадут, потому что он прошёл все три официальных курса британской скаковой школы: по лошадям, по бизнесу и по общественным связям. «Манипулятор высшей марки», – отметил в блокнотике корреспондент и вечером написал одну из своих лучших статей для голоса, отозвавшись о Кинсере достаточно хорошо, потому что плохо отзываться было вроде бы не за что. На следующий день, в пятницу, Билл Вильямс, все еще занимавший редакторское кресло, Зашёл к спортивному корреспонденту с безупречными распечатками и от души поздравил его. Потом собрал вместе своих сотрудников и сухо, без лишних эмоций, сообщил, что с воскресенья у них будет новый редактор. Билл Уильямс, чей с умасбродный папаша одарил родного сына овесломом Элвисом и Да Винчи. На протяжении всех школьных лет скрывал свой ум, чтобы не выглядеть белой вороной и не подвергаться травле одноклассников. Учителя в один голос удивлялись его непроходимой тупости. Они были не глупы и замечали проблески подавляемого интеллекта. Когда А. Э. Дэв Уильямс, вопреки их благоразумным советам, поступил в Кембридж, получив стипендию, как отлично сдавший экзамены, и впоследствии успешно защитил две диссертации, учителям ничего не оставалось, как пожать плечами и сказать: "Мы так и знали". Будучи студентом, Уильямс основал и издал газету "Проптер", которая, как некогда Гранта Быстро сделалось самым популярным и престижным из всех студенческих изданий. В 27 лет новоиспечённый доктор Уильямс, магистр гуманитарных наук и доктор философии, отказался от предложения остаться в университете лектором, бросил Кембридж и академическую карьеру ради скромного кресла свободного журналиста. И зарабатывал себе на жизнь обзорами и статьями, пока его стиль не приглянулся династии голоса Коцфорда. Те рискнули и взяли Уильямса редактором.